Глава двадцать шестая. В тот день я все-таки согласилась пообедать с Джереми Ивенсом. Звонок в дверь раздался, когда я сушила волосы. Я откинула их за плечи, провела по ним пальцами и спустилась вниз. «Привет, Родл!» Это оказался не Джереми, а Энди, агент по продаже недвижимости, оформлявший мне дом». После гибели моей сестры он позвонил мне и выразил соболезнования, но после моего возвращения из Африки я ни разу его не видела. Я оказался тут по соседству и решил заглянуть к тебе, узнать, как у тебя дела. С домом всё в порядке? «Да, спасибо, всё нормально. Я действительно очень довольна им. Вот и хорошо». Энди переминался с ноги на ногу. «Ну, я подумал, может, мы сделаем ещё одну попытку...» И сходим куда-нибудь. В тот раз всё было ужасно. Ты тогда узнала о сестре. Я не хотел проявлять навязчивость. Но поскольку оказался здесь, подумал... Ну, понимаешь? Может, ты согласишься? Энди, очень мило с твоей стороны. Я не собиралась никуда с ним идти, но он держался так серьёзно и неловко, что я постаралась смягчить свой отказ. Знаешь, я сейчас жду друга. Он должен прийти с минуты на минуту. О, Энди покраснел. Ладно. Вообще-то я просто решил взглянуть на дом. Его взгляд задержался на цветочном ящике под окном. Прелестные цветы. Он погладил их, словно это были маленькие старушки. Но желаю тебе приятного свидания. Он махнул на прощание рукой и удалился. Я закрыла за ним дверь. Волосы были всё ещё влажными, но это ничего. Я красилась, когда в дверь снова позвонили. Я взглянула на часы. У меня было ещё 15 минут. Я покрасила губы и поправила платье. Оно было приятного кораллового цвета и идеально годилось для пикников, мороженого и солнца. Юбка-клёш почти до колен. Я взяла босоножки, сумку и пошла вниз. «Извини, Джереми, я не совсем...» У меня замерло сердце, когда фигура, одетая во все чёрное выпрямилась, заполнив весь дверной проем своими широкими плечами. Это был не Джереми. Джек. В дверях моего дома стоял Джек Уорден. Щеголеватый, гладко выбритый, его густые рыжеватые волосы были аккуратно подстрижены. футболка, джинсы, лакированные полуботинки на шнурках и наушники на шее, воплощение крутого урбанизма. Джек выглядел хорошо, чертовски хорошо. У меня перехватило дыхание, словно от удара под дых. Это был шок увидеть его. Увидеть именно таким, без бороды, закрывавшей его лицо». Я застыла с босоножками в руках и не могла оторвать глаз от его квадратной челюсти, от губ, казавшихся теперь более округлыми и полными, от голубых, как незабудки, глаз, таких живых и выразительных. И вдруг меня поразила мысль, потрясла мысль. «Все это время я жила с разбитым сердцем», — пробормотала я, признав, наконец, правду. Но он услышал мои слова. На его челюсти дёрнулась мышца. «Знаешь, что ужаснее всего, что разбивает сердце?» Он сунул руки в карманы, словно не позволяя им коснуться меня. «Никогда с тобой случается что-то плохое. И никогда твоя жизнь оказывается совсем не такой, какой бы ты хотел. И никогда тебя обманывают люди. И никогда жизнь сбивает тебя с ног. Самое ужасное, когда ты не исправляешь свои ошибки». когда тебе на все плевать, и ты не пытаешься собрать себя заново из миллиона осколков, которые выпьют и хотят вернуться в единое целое, а ты просто лежишь и слушаешь их хор. Самое ужасное, что ты позволяешь любви всей твоей жизни уйти, потому что не можешь оставить свою работу или свой дом и пойти с ней, ведь ты теряешь все, что любишь, так что я исправляю свою ошибку. Прямо здесь и сейчас. Я пересёк полмира и пришёл к твоей двери, Родал. Я не могу не любить тебя. И не могу не думать о тебе. И я пришёл сюда, чтобы сказать эти слова, потому что я никогда не говорил их. И это терзает мне сердце. Я говорю их не для того, чтобы услышать в ответ такие же слова. Я говорю их не для того, чтобы мы после этого зажили счастливо. Я не знаю, как ты сейчас живёшь, вспоминаешь ли обо мне. Можем ли мы вернуть то, что было? Я говорю их для себя. Потому что эти слова растут в моей груди, и я должен их произнести, иначе я взорвусь. Я люблю тебя, Роддл Эмерсон. Вот ради чего я приехал сюда. Чтобы исцелить своё сердце. Я понимаю, что это эгоистично, бестактно, да просто... «Чистая наглость, явиться вот так к тебе, но я не мог прожить больше ни дня, не видя тебя». На миг у меня снова перехватило дыхание. Мою грудь переполнял абсолютный, невероятный восторг, и я не хотела с ним расставаться. «Ты опоздал», — сдавленным голосом проговорила я, и мучительно всхлипнув, уткнулась лицом в грудь Джека. Он обнял меня и прижал к себе». «Моя подружка мне изменила и не пришла на свидание», — прошептал он, приникнув губами к моим волосам. Мы как будто вернулись в приют после этих слов и испытали огромное облегчение от того, что увидели друг друга. Кстати, о свиданиях. Я увидела приближавшегося Джереми и хотела отойти на шаг, но Джек не отпускал меня. «Вот идёт мой...» хм, «Привет», — Джереми похлопал Джека по плечу. «По-моему, ты обнимаешь мою девушку». Джереми был бойким парнем. «Этого у него не отнимешь». «И настойчивым». Джек оглянулся, обнимая меня за талию, и посмотрел на него. Ему не потребовалось ничего говорить. Его сильная, уверенная в себе личность говорила сама за себя. «Так». Джереми попятился и вопросительно посмотрел на меня. «Родл». Джек пристально глядел на меня. «У тебя были какие-то планы с этим джентльменом?» «Да, мы собирались пойти пообедать». «Извини, Джереми». Джек приехал неожиданно. «Вы встречаетесь?» «С наигранной небрежностью», — спросил Джек, но в его тоне звенела сталь. «У вас что?» «Нет». «Нет», — Джереми нервно засмеялся. «Она впервые согласилась. Но если бы я знал, что ты...» Он показал жестом на Джека. «Нет-нет. Куда же ты собирался вести мою девушку?» «Ну, у реки есть приличный стейкхаус. Он очень...» Джереми перевёл взгляд Джека на меня и кашлянул. «Очень романтичный. Ты зарезервировал столик?» «Хм, да. Ты не возражаешь, если я тоже пойду?» «Что-что? Дело вот в чём, дружище». Джек наклонился к Джереми и понизил голос. «Роддл согласилась пообедать с тобой. Ты, будучи джентльменом, решил отвезти её в хороший ресторан. А я, будучи джентльменом, понимаю, что разрушил твои планы, явившись неожиданно. Я не рассчитываю, что леди вот так просто изменит из-за меня свои планы. В то же время я не хочу отпускать её от себя. К тому же я ужасно голоден». «Самолётная еда не для меня. Вот я и предлагаю всем пообедать. За мой счёт!» Джереми заморгал. Потом улыбнулся. «Что ж, почему бы и нет? Только тут одна загвоздка». Он показал на свой мини-купер и повернулся ко мне. «Как ты думаешь, он поместится в машину?»